Глава 23, Суд. Наверняка вы не забыли про трех смельчаков, которых бросили в темный каземат. Тех самых, отказавшихся верить в существование ика-бога и рядового пукса. Слюньмор про них тоже не забыл и целыми днями думал, как бы поскорее покончить с ними, но так, чтобы самому не попасть под подозрение. Сначала он хотел подсыпать им яд в суп, а потом списать их смерть на естественные причины. Он уже даже придумал, каким ядом воспользоваться. Но ему помешали родные и близкие арестованных, которые стали дежурить у дворцовых ворот, добиваясь аудиенции у его величества. Но что еще неприятнее, вместе с ними была леди Эсланда, а Слюньмор сразу заподозрил – что это она организовала пикет у ворот. Слюньмору пришлось пригласить их во дворец, но вместо того, чтобы проводить их в тронный зал, он привел их в зал для совещаний королевских советников и вежливо предложил садиться. «Мы хотим знать, когда наши ребята предстанут перед судом», сказал брат рядового Огдена, Крестьянин, который разводил свиней неподалеку от Бифтауна. «Вы их держите без суда уже несколько месяцев», поддержала его мать рядового Вагстафа, официантка из Винограда. «И мы хотим знать, в чем их обвиняют», добавила леди Эсланда. «Государственное измене», проворчал слюньмор отворачиваясь от крестьянина и закрывая нос надушенным платком. Между тем, крестьянин был одет очень чисто, и эта уловка понадобилась Слюньмору, чтобы унизить посетителя, смутить, заставить чувствовать себя маленьким человеком. И, надо сказать, Слюньмору это удалось. — В измене? — удивленно воскликнула мадам Вакстав. Да во всем королевстве не найти людей, больше преданных его величеству, чем наши ребята. Холодные глаза слюнь Мора скользили по лицам встревоженных родственников, по лицу возмущенной леди Эсланды, и вдруг его осенила блестящая идея. Как только это раньше не приходило ему в голову, можно вообще обойтись без яда, Нужно просто опорочить их добрые имена. Завтра они предстанут перед судом, сказал он, вставая. Суд состоится на главной площади Тортвиля. Я хочу, чтобы как можно больше людей услышали, что они ответят. Всего наилучшего, леди и джентльмены. И с коварной усмешкой поклонился и вышел. Первым делом... Слюньмор отправился в каземат. С тех пор, как он их видел последний раз, пленники сильно исхудали. Не имея возможности бриться и мыться, они представляли собой жалкое зрелище. Надзиратель дремал в углу. «Доброе утро, джентльмены!» — энергично начал Слюньмор. «У меня для вас хорошие новости. Завтра вы предстанете перед судом». И в чем же нас обвиняют? Недоверчиво спросил капитан Гудвил. Ничего нового, Гудвил. Вас будут судить за то, что встретив на болоте монстра, вы позорно бежали, вместо того, чтобы защищать своего короля. А чтобы оправдать свою трусость, вы стали утверждать, что Ика Бога не существует. Это и есть измена? Грязная ложь. Глухо промолвил Гудвил. «Делайте со мной, что хотите, Слюньмор, но я скажу правду. Мне все равно». Другие два гвардейца, Огден и Вакстаф, решительно кивнули, всем своим видом показывая, что согласны с капитаном. «Что ж», — ядовито усмехаясь, заметил Слюньмор, «может быть, вам и все равно, что с вами будет. А как насчет ваших близких?» — поинтересовался он. — Неужели вас не огорчит, если, к примеру, ваша матушка, Вакстав, случайно поскользнется, спускаясь в погреб и разобьет себе голову? Или ваш брат, крестьянин, Огден, по неосторожности ткнет себя острой косой и зарежется, а его труп сожрут собственные же свиньи? — А что почувствуете вы, Гудвил, зловещим шепотом продолжал Слюньмор, «если с леди Эсландой произойдет несчастный случай, и, упав с коня, она сломает свою прекрасную шею». Слюньмор был уверен, что леди Эсланда возлюбленная Гудвила, и поэтому угрожал капитану ее смертью. Ему и в голову не приходило, что девушка может защищать мужчину, с которым ни разу в жизни даже не обменялась ни единым словом. Услышав, что слюнь мор шантажирует его жизнью леди Эсланды, капитан не знал, что и думать. Спору нет, он считал ее самой красивой девушкой королевства, но свои чувства всегда держал при себе. «Сыновья сыроваров не женятся на благородных леди». «А при чем тут леди Асланда?» Пробормотал он. «Не притворяйтесь, Гудвилл», — прошипел Слюньмор. «Думаете, я не заметил, как вы покраснели, когда прозвучало это имя? Неужели вы считаете меня глупцом? Леди Асланда делает все возможное, чтобы спасти вас от смерти. Если вы до сих пор живы, то лишь благодаря ей». «Однако...» Грозно продолжал он. Если завтра вы будете болтать лишнее, пострадает именно она. Она спасла вам жизнь, Гудвилл. Неужели вы готовы принести ее в жертву? Гудвилл потерял дар речи. Мысль о том, что Леди Асланда может быть влюблена в него, заставила забыть обо всех угрозах с Людьмора. С другой стороны, капитан понимал, что Слюньмор прав, чтобы спасти девушку от неминуемой гибели. Завтра на суде он признает себя виновным в государственной измене. Видя, как побледнели все трое, Слюньмор понял, что ему удалось добиться своего. «Мужайтесь, джентльмены», — молвил он, — «если завтра на суде». Вы скажете правду. С вашими близкими не случится ничего ужасного. По всему городу были развешаны объявления о предстоящем суде, и на следующий день на главной площади Тортвиля собралась огромная толпа. Трое подсудимых один за другим выходили на деревянный помост и на глазах родных и близких публично каялись в своих преступлениях в том, что, встретив на болоте Ика Бога, бросили короля в смертельной опасности и трусливо бежали. Возмущенная толпа кричала и улюлюкала так громко, что слов судьи лорда Слюньмора было не разобрать. Наконец он зачитал приговор «Пожизненное заключение в королевском каземате». В эту минуту взгляды капитана Гудвила и леди Эсланды встретились. Девушка наблюдала за судилищем с высоких трибун для знати. Иногда в одном взгляде двое могут сказать друг другу больше, чем за всю жизнь. Я не стану объяснять вам, что сказал Гудвилу взгляд прекрасной Эсланды. Главная девушка поняла, что капитан ее тоже любит. А тот, несмотря на приговор суда и пожизненное заключение, понял, что она уверена в его невинности. Закованных в кандалы осужденных стали уводить с помоста. Толпа свистела, швыряла в них гнилой капустой, потом расступилась, давая пройти. Многие считали, что приговор суда слишком мягкий, что изменники заслуживают казни, Между тем сам Слюньмор думал, что таким взвешенным решением укрепил свою репутацию и поступил весьма благоразумно, приберегая козыри для следующего раза. Мистер Дафтейл наблюдал за судом в последних рядах зрителей. Он не кричал и не улюлюкал. Дейзи осталась дома и работала в мастерской. В глубокой задумчивости, возвращаясь домой, мистер Дафтейл увидел, что стая орущих подростков окружила плачущую мадам Вакстав и забрасывает ее тухлыми овощами. «Отстаньте от нее, иначе вам не поздоровится!» — пригрозил им мистер Дафтейл, и, увидев громадную фигуру столяра, подростки трусливо разбежались.